На звуке громких голосов появилось еще несколько человек в покое, смежной с комнатой Алексея. Анна Хитрово, по своему положению приглашенная к столу, будто бы ненароком от усталости опустилась на скамью недалеко от двери и старалась не проронить ни слова. Царевна Мария тоже пришла из классной и стала на пороге между дверьми, не зная, уйти ли ей скорей или остаться на всякий случай. И тетку ей было жаль, и опасения за отца сжимали сердце». Она знала, что крепкий и здоровый на вид Алексей страдал каким-то неведомым недугом, особенно после приступов гнева. Сердце у него почти переставало биться, он синел, дыхание вырывалось со свистом, и долго надо было хлопотать, звать лекарей, курить какими-то пахнущими травами, чтобы привести в чувство больного. Знала и Ирина, как опасны брату взрывы гнева. Она уж только о том и думала, как бы успокоить его – и не находила слов, с чего начать, как заговорить. А царь, между тем, словно закусил у дела, подстрекаемый своими же словами и мыслями, собственным криком все больше подымал голос. «И жив я вам не покорюся, и помру, не видать вам воли до да власти над землей. В новые мехи вольется вино новое. Не знать Милославским над Морозовым с хитрыми лукавцами владычества над Москвой, над землей всею, над царем молодым, над моим наследником». «Федю знаю, коли меня не станет, живо обратают. Не царь он родился, у них будет в покоре. Так не бывать тому, знай, не бывать. И Бог того не хочет. Ину долю царству подаст. Вот поглядите, увидите. Сженитьбой с моей что взяли? По-своему сделал. И никто не мог поперек стать. Дали тоже будет. Во всем, по-моему, будет. Во всем. Знай, знай, слышь. Что ж молчишь, слова не скажешь». Аля немела, аля оглохла заступница. Грозишь мне, помазаннику Божию. Я без угроз главу сотру всему нашему племени злому. Новые одашевцы пошли. Не сдамся. Жив не буду, все на свое поверну. Вот, что ж молчишь. Ну, держи ответ, коли такую отвагу на себя напустила. Чего и не бывало в роду в нашем честном, в тюрьму в нашем царском, чтобы девки-царевны царям указывали. Умолкла, а в душе клянешь, «Ковы готовишь? Так, что ли?» «Прости, помилуй, братец Алешенька!» Не выдержав, с плачем упала к ногам Алексея Ирина, желая во что бы то ни стало усмирить гнев, способный привести к катастрофе. «Успокой, серчушка Не серчай боли! Помилуй!» И этот искренний, полный раскаяния, смирения и страха вопль сразу привел в себя Алексея. Хрипло, тяжело дыша, он сдержал истерические выкрики, которые еще так и рвались с дрожащих губ схватил со стола жбан с холодным квасом из широкого горла сделал несколько глотков сжал виски руками и сказал ну будешь стань ничего я ступай! Не в себе я малость иди с господом бог простит сам отошёл как нур распахнул его и стал глубоко вдыхать свежий осенний воздух всхлипывая по-детски растерянная поднялась ирина вышла за порог где ей навстречу поспешила хитрово Повела под руку, охая, вздыхая, шепча молитвы и приговаривая между текстами. «Господи Иисусе сладчайший! Слышала всё родная царевнушка, ты моя, болезная голубица, Богородицы Дева, помилуй ны! Эк, что прибрал царь и на тея, и на всех нас! Силен лукавый и слуги его! Никола Угодник, спаси и покрый нас своим председательством! Ну да и Бог же крепок, защита наша!» Итак бормоча молитвы и тихонько присчитывая, увела царевну в ее опочивальню. Печально прошел именинный стол царевны Марьи на этот раз. Прошло еще два года. Не стало боярни Морозовой и сестры ее, княгини Евдокии, первых знатных мучениц за старую веру. В далеком заброшенном Боровске городке на дне глубокой темной грязной ямы томились они зимой полуодетые, мучимые голодом и от голоду погибли. Сперва угасла княгиня, за ней и боярня Морозова. Завернутое в врагожу тело страдалицы опустили в землю и зарыли те же сторожа, которые были тюремщиками обеих страдалец. Без обрядов и молитв хранили этих подвижниц, которым давала сил их вечная молитва, их горячая вера. И на могиле поставлена тяжелая каменная плита, на которой высечено было – Лето 7184 погребены на сём месте сентября в 11 день боярина князя Петра Семёновича Урусова, жена его, княгиня Евдокея Прокофьевна, до ноября во второй день боярина Глеба Ивановича Морозова, жена боярыня Федосия Прокофьевна, а воинац их инока схимника Феодора.